Глава первая. Эльза и Новый мир. Эльза Вайс. Голова раскалывалась, словно состояла из стекла и еще чего-то совсем ненужного. И вот это ненужное пыталось пробраться наружу, задевая что-то очень важное и болезненное. И еще этот незнакомый звук, похожий на ужасный комариный писк, усиленный востокрад. крат. Я схватилась за голову, пытаясь хоть как-то собрать себя в единое целое. Но тут же эти комары запищали усиленно и стало совсем тревожно. «Она пошевелилась!» – раздался чей-то незнакомый голос. И топот чьих-то ног рядом со мной усилил боль в голове. Наверное, я ощутилась где-то среди слонов, говорящих и трубящих вокруг. А еще тут летают гигантские комары, большие и ужасно визгливые. «Она приходит в себя!» – пришел к выводу какой-то самоуверенный мужчина. «Срочно нужно звонить Аркадию Евгеньевичу!» «Не беспокойтесь, Павел Палыч, уже все сделано!» Это же сколько девчонка пролежала без памяти-то? Не без памяти, а без сознания, авторитетно произнес тот, кого величали по Пал Неделю ровно. Кажется, она приходит в себя. И слышит нас, раз веки дергаются. Я решила больше не играть в бессознательное состояние, а действительно попыталась открыть глаза. Светлая комната, очень странно обставленная, и двое мужчин. В странных белых платьях, с пуговицами на животе. «Ну что, красавица, очнулась?» – произнес один из незнакомцев, шагнув ко мне. «Как самочувствие?» «Ой, кто?» – попыталась прошептать я, но из горла вырвалось только неуклюжее кваканье. Мне тут же подали стакан воды. «Элла Аркадьевна, вы не беспокойтесь. Ваш отец поместил вас в лучшее лечебное учреждение с охраной. Меня зовут Павел Павлович». «Я ваш врач и...» «А он охрана?» – прохрипела я, едва не ткнув пальцем в огромному мужчину, которому это белое платье с пуговицами шло, как коровье седло. «И как его зовут?» «Вы не помните, Элла Аркадьевна?» Обескураженно поинтересовался здоровяк. Но тут дверь отворилась, и в комнату ворвался еще один незнакомец. Он, словно ураган, пронесся по комнате и буквально выхватил меня из кровати, нервно прижав к себе. Комариный писк усилился. И резкая боль отдалась в руке. Я вскрикнула, дернулась, после чего получила некоторую свободу и смогла спокойно вздохнуть. «Элка, девочка моя!» – прошептал этот третий незнакомец. «Наконец-то ты пришла в себя! Вся в проводах!» – заметил он со страданием. «Но теперь это все лишнее. От мужчины шел какой-то очень приятный аромат, стойкий, но не чрезмерный. И все было бы хорошо, если бы он хоть капельку был мне знаком». «Кто вы?» – прохрипела я, пытаясь оттолкнуть его. «Вы меня с кем-то путаете! Я Эльза!» «Аркадий Евгеньевич!» – деловито произнес тот, кто именовал себя Павлом Павловичем. «Разрешите я ее осмотрю!» Мужчина приблизил свое любопытствующее лицо и заглянул мне в глаза, зачем-то оттопырив нижние веки. «Вы извращенцы?» – произнесла я первое, что пришло мне на ум, одновременно резко отстраняясь от врача. Трое незнакомых мужчин находятся в одной комнате вместе с полуживой девушкой, лежащей под тонким одеялом. А один еще и тискать лезет. Это нормально? Почему не понял тот, кто лез обниматься? На лицах двух других мужчин отражалось полное недоумение. Наверное, оказаться в чужом и незнакомом месте ужасно и страшно. Но в мою память просто врезалось выражение бешеных глаз Ланса, его направленные на меня руки, перед испепеляющим броском заклинания. И вот теперь это все осталось где-то позади, а здесь рядом со мной находятся совершенно незнакомые люди. И как всегда, оказавшись в трудной ситуации, я несу что-то несусветное. У Аркадия Евгеньевича задергался глаз, а шкаф-охранник и тот вовсе надул свои красные щеки, готовясь вот-вот то ли захохотать, то ли плюнуть. «Эля, почему меня, своего родного отца, ты назвала извращенцем?» Строго, но с явной обидой в голосе переспросил Аркадий Евгеньевич. «Какого отца?» – нахмурилась я, и от этого нехитрого движения в голове снова зашумела. «Как же! Целительница! Неудачница чистой воды!» «Дочь!» – совершенно серьезно произнес мужчина, который совсем недавно меня обнимал, а теперь с обидой рассматривал. «Я, конечно, не всегда был примерным отцом. Да что там говорить! Мне и воспитанием-то твоим заниматься было некогда. Все работал, работал. Но чтобы ты так...» «Еще и извращенцем ты назвала?» «Я вас не знаю», – пролепетал я. «Или совсем не помню». «Аркадий Евгеньевич, я же говорил, у нее амнезия. Насколько обширная, покажет время». Тихо просветил отца врач, но я все равно услышала. «Она считает нас всех чужими людьми. А вы ее как-то по-хозяйски крепко стиснули. Может быть, поэтому? Она сможет обходиться без всей этой вашей аппаратуры?» Отец кивнул на пищащую коробку, по которой бегали какие-то яркие волны. «Даже если и нет, то вместе с этой требухой я забираю Эллу домой. Сейчас посмотрим, и, как мне кажется, вполне сможет. Только мне нужно дать несколько рекомендаций, и навещать вас непременно буду». «Надеюсь, что сумма гонорара не даст про нас забыть», – согласился отец и вышел вместе с доктором. «Спустя некоторое время я, облаченная в совершенно непривычную для меня одежду, но весьма удобную, в сопровождении отца, подошла к нечто». «Что это?» – произнесла я, – пытаясь выдернуть свои пальцы, но мужская рука крепко держала мою ладонь. Карета. Железный сарай с колесами. Можно сказать и так, тут же согласился Аркадий Евгеньевич. Вообще-то мою машину так еще никто не называл. Но ты права. Что-то стучать в ней стало, а значит действительно сарай. Менять пора. Странный сарай назывался машиной. Однако ехать в ней было не так уж и страшно. Тот, кто назвал себя моим отцом, сидел со мной рядом и продолжал держать меня за руку. Его что-то смущало. Но на меня эта обстановка тоже действовала невдохновляющим образом. Однако я молчала, только сейчас осознав, что картина, проплывавшая за окном, вовсе не могла принадлежать моему миру. Еще в университете нам рассказывали, что во вселенной мы не одиноки. И что раз в несколько столетий может случиться чудо, когда совершенно чужеродные личности попадают в наш озаренный мир. Но чтобы кто-то ушел в непонятно куда, такого еще не было как и вернувшихся обратно. «Знаете, ведь я вовсе не ваша дочь, и выдавать себя за нее мне бы очень не хотелось. Это неприлично и низко». «Элла», – вздохнул мужчина, не отпуская мою руку, «ты пропадала неизвестно где где-то около года, а теперь нашлась, но вместе с амнезией. И я буду не я, если не сумею пробудить в тебе воспоминания. Ты только не волнуйся, все обязательно наладится». «Прости меня, девочка». Рука отца прикоснулась к моим волосам, осторожно погладив их. «Я вижу, как ты напряжена. Но не бойся, я никому не дам тебя в обиду. Правда, в моей жизни произошли кое-какие изменения». «Я женился!» «Правда? На моей матери?» – как-то быстро ответила я. Аркадий Евгеньевич только отрицательно покачал головой в ответ и замолчал. Я не стала переспрашивать, уставившись в окно машины, мимо которого проносились высокие дома, лишенные индивидуальности. Но, оказывается, наш разговор был еще не закончен. Твою мать била машина несколько лет назад. Перед тем, как пропасть, ты позвонила мне и сказала, что направляешься навестить ее могилу. Ждать меня в тот день ты не захотела. Больше я тебя не видел. Знаешь, Элка, тяжело вздохнул отец. И пусть у тебя провалы в памяти, но я безумно рад, что ты нашлась. Наверное, если бы я была поисковиком и владела хоть какой-то магией, то непременно разыскала для этого уставшего человека его родную дочь. Или хотя бы попыталась. Но сейчас я не владею даже той силой, что наделила природа мой род. И все же, повинуясь какому-то внутреннему порыву, я приложила свою руку к сердцу мужчины. Легкая улыбка пробежала по его губам. Он замер, не без удивления. «Ну вот, теперь мне точно легче», – вздохнул этот человек гора – приживая меня к себе. А все потому, что ты нашлась, и мы едем домой. Да, домой, моргнула я, гадая, действительно ли поэтому отец испытал облегчение, или все-таки мои целительские способности стали просыпаться благодаря перенесенному стрессу. Мой дом, моя крепость, всегда говорили мне родители, но в этом мире, похоже, подобную поговорку никто не слышал. Да и ни одна крепость мне не попадалась по дороге. И чем ближе подъезжали мы к родному дому, тем больше я недоумевала. А как же защита? Как же... Защита. А где мои вещи? Вдруг вспомнила я. Платье и прочие украшения. Все уже дома, не волнуйся. Правда, я не знаю, зачем тебе понадобится второе свадебное платье. Как второе? Недоверчиво произнесла я, но не удивилась. Сегодня был день чудес. В последнее время со мной действительно многое происходит. И два свадебных платья у меня, какая мелочь. Может, настойку пиона попить для укрепления сил или для успокоения. Первое платье, что ты заказала на собственную свадьбу, перед тем, как пропасть. Второе, в котором тебя нашли. Хотя, честное слово, хотел бы я познакомиться с тем твоим избранником, который отвалил за него такие бешеные деньги. Какая свадьба? С кем? Дар речи давно мог пропасть, если бы не мои крепкие нервы. Мало того, что попало в этот совершенно чужой мне мир, так теперь еще и «А жених? Он кто? И где?» Ответить отец мне не успел, потому что в этот момент мы въезжали в ворота большого дома, ничуть не похожего на крепость. И все же он выглядел основательнее прочих, расположенных на этой улице, чем мне и понравился. Светловолосая женщина с ярко накрашенными губами, удивительно напоминающая подавальщицу в нашей университетской столовой, чинно вышла навстречу нам. На вид ей можно было смело дать лет 30 или чуть больше. Улыбка растеклась по ее холеному лицу, когда она произнесла. элочка наконец наконец-то ты дома, деточка. Конечно, для меня все в этом мире чужие. Даже дворовая собака имеет гораздо больше общего с моим миром, чем окружающая действительность и все остальные люди в ней. Все и все незнакомо для меня. Но я не имею права плохо думать о людях, приютивших и принимающих меня за кого-то другого, со всей теплотой своей души. Но что делать с тем, что эта вульгарная дама мне так откровенно не понравилась с первого взгляда? Я не подросток, накануне свадьбы мне исполнилось 20 лет, да и мама мне всегда повторяет «Первое впечатление – самое правильное». Кроме того, каким-то могильным холодом повеяло от этой жены Аркадия Евгеньевича. Или, может быть, ведьмовской огонь зажегся в ее глазах? Неприятное впечатление». А вот моему отцу она подарила исключительно нежную улыбку. «Кажется, кто-то совсем не рад, что я нашлась». «Зайка моя, позаботься о Белли, Проводи в ее комнату, покажи ей там все. У меня нарисовались срочные дела. Буду очень поздно». «Да, у Элки полная амнезия. Так что объясни ей, что и где у нас расположено», – приказал отец. И тут же ушел в сопровождение охраны, бросив на меня задумчивый взгляд. «Ну что, Элла, пройдем?» Улыбнулась мне женщина. Жестом предлагая идти вместе с собой. «Пройдемте. Как вас зовут?» «Серафима Павловна», — представила жена отца. «Ты зови меня Сима. Надеюсь, мы с тобой станем друзьями, как и прежде». «Друзьями?» — поинтересовалась я, тут же подумав, а какая она была, дочь Аркадия Евгеньевича, раз смогла дружить с такой дамой. «Конечно. Я работала у твоего отца Аркадия Белова, и мы с тобой иногда случайно встречались. Понятно». «Не могли бы вы мне показать мою комнату, Сима?» Комната оказалась маленькой по сравнению с той, что была в родовом дворце Вайсов. Впрочем, гораздо больше, чем мой уголок в общежитии при университете. Всем осознанием дела показала мне, что и где находится, распахнула дверцы шкафа, продемонстрировала гардероб. И пусть вокруг меня новый мир блестел своими загадками, но мне понравилось. Здесь все было странным, и то устройство, по которому люди разговаривали, при этом поднеся его к уху, И телевизоры, из которых вещали обрубленные люди, довольные своим положением. Правда, потом оказалось, что все это особая материя, записывающая памятные картинки из жизни. Я постаралась провести аналогию с вещами моего мира. И представила, что шары вещателей похожи на эти телевизоры. И сразу стало легче это воспринимать. А вот свет появляется не по хлопку ладоней, а нажатием клавиши на стене. Хорошо, что ванная и туалетная комната у нас почти не отличались. Это вызывало ощущение хоть какой-то общности с моей жизнью в озаренном мире. Все-таки мои силы еще полностью не восстановились. И спустя какое-то время я уснула, провалившись в царство Морфея. А ночью проснулась в слезах, едва не воева, весь голос от тоски по собственному дому. Я очень хотела попасть домой, вернуться в свою Аквитанию, несмотря на то, что сама не знала, как это сделать и что там меня ждет но я очень надеялась на своих родных, которые непременно попытаются меня вернуть. На другое утро меня ожидал очередной сюрприз, точнее один из множества. Я проснулась, разбуженная шумом машин, проезжающих мимо дома. Уснуть снова не удалось. Поэтому я поднялась, посетила ванную комнату и с удовлетворением посмотрела на себя в зеркало. Сегодня мой внешний вид был почти привычным, и даже волосы, собранные в хвостик, Смотрелись вполне уместно, с тренировочным костюмом, который я надела. «Элла, ты очень мило выглядишь!» Раздался бодрый голос Симы, едва я спустилась в столовую. «На утреннюю пробежку собралась?» «Прогуляться хочу», – произнесла я, отметив, что в отличие от меня, сама хозяйка дома сегодня выглядела отнюдь не по-домашнему. Словно готовилась выйти в свет или ожидает гостей. На ней было надето длинное синее платье с умопомрачительным разрезом от бедра, Промелькнула даже мысль, а если там нижнее белье? Или здесь его не всегда носят? Закинув ногу на ногу, женщина, не стесняясь, демонстрировала замысловатую резинку-чулок. А вот яркого морковного цвета помада явно не для леди из высшего общества. Я решила, что со вкусом у нее просто беда. Гулять это хорошо, одобрила мачеха, ткнув вилкой в пышный омлет. А где... Мой язык никак не мог повернуться, чтобы назвать Аркадия Евгеньевича отцом при всем понимании ситуации. «О, Аркаша?» – тут же отозвалась Сима. «Так он еще ночью был вынужден уехать по делам и вернется сегодня очень поздно. Он просил тебе передать вот эту записку. Прочитать?» «Нет, благодарю вас. Буквы я точно помню», – усмехнулась я, уверенная в собственных словах. «Еще вчера, когда мне показывали библиотеку, я обратила внимание, что вполне понимаю написанное». Словно нет ее. Преграды в чтении. «Эль, детка, прости, что так вышло. Но дела не терпят отлагательства. Такая уж у меня работа. Если захочешь, то ровно через неделю мы с тобой поедем на море и куда ты только пожелаешь. А сейчас я вынужден уехать и оставить тебя с Серафимой. Да, если ты не возражаешь, то сегодня тебя очень рвался навестить Роман. Если не желаешь его видеть или плохо себя чувствуешь, то предупреди жену, она все уладит». «Роман?» С интересом переспросил я, отрываясь от письма. Кто это? Твой жених? Губы Серафимы с искривились. скривились. Бывший. Бывший? Тогда зачем ему приезжать? Поинтересовалась я, не понимая, от чего при упоминании этого мужчины жене Аркадия Евгеньевича так себя вести. Словно он обидел ее чем-то или оскорбил. Наверное, хочет нанести нам визит вежливости. Говорят, ты бросила его за месяц до свадьбы, а потом его вовсе сбежала. Да протянула я удивленно, с удовольствием отпив глоток ароматного кофе. Похоже, что жизнь настоящей Эллы Беловой была весьма насыщенной. А вы, случайно, ты? Давай с тобой перейдем на ты. Идет? Морковная улыбка была полна любезности. Идет. А ты знаешь, из-за чего мы с ним расстались, поинтересовалась я. Мне нужно было как-то приготовиться к встрече с человеком, который может тебе предъявить претензии, даже если ты ничего не помнишь. Кажется, ты передумала. По-моему, это был правильный поступок». Добавила она последнюю фразу после небольшой паузы. «Вот теперь от улыбки на лице женщины не осталось и следа. Она словно пыталась заглянуть мне в душу, что-то там рассмотреть. Конечно же, у нее ничего не вышло. Он некрасивый, или эгоист законченный, или у него была любовница?» Продолжила я задавать свои вопросы, откинувшись на спинку стула. чего то в моих мыслях всплыли воспоминания об одном знакомом красавчике. Из прошлой жизни». Что-то такое неуловимое было в действиях Симы, но что? Возможно, это мое первое общее впечатление от ее вида портило все. Смывало. Или новая реальность навевала излишнюю подозрительность. Но уйти именно сейчас мне было некуда. Так что счастье, что я попала к обычным людям, а не каким-нибудь оборотним людоедам. Тут-то как раз полный порядок. Он красавчик и даже очень. Серафима попыталась улыбнуться, но ее глаза оставались холодными. Скорее ты поняла, что он не ценил тебя и видел на первом месте только пакет акций твоего отца. Пакет? Аркаша принадлежит 50% пакета акций одной очень крупной строительной компании. Остальные разбросаны небольшими кучками у мелких акционеров. И только у Романа целых 10%. Так что думай сама. 10 не 50, прикинула я, не совсем уверенная, что такое пакет акций. Впрочем, по отдельности я все эти слова знала очень хорошо. Сейчас же мысленно приказала себе не забыть и попозже посмотреть, что все это обозначает. Да, это так. Только ты не забываешь, что в преданные своей дочери Аркаша тоже что-то да отвалит. Отсюда вывод. Твои акции присоединятся к акциям романа. И вот уже из мелкого акционера он станет крупным. А отец не был против. Незаметно для себя я назвала чужого мне человека отцом. Но дело было сейчас не в этом. Мне нужно было понять, как действовать дальше. И пусть в некоторых словах Серафима имелся двойной смысл, но остальное, я надеюсь, узнаю и сама. Он сказал, что примет любое твое решение. Да уж, только и смогла произнести я, снова глотнув почти остывший во время разговора в кофе. А подумать мне было над чем. Но я решила не торопить события и подробнее разобраться в хитросплетениях нового для меня мира. А если придется, то попытаться распутать этот клубок, что образовался вокруг пропавшей Эллы Беловой. Одно я знала точно. Свои переживания по поводу возвращения в родной мне мир я буду прятать от всех. Иначе меня попросту могут упрятать в лечебное заведение или приставить охрану навеки вечные. И выбраться из этих пут будет значительно сложнее. Звонок в дверь прозвучал неожиданно. Но судя по тому, как приосанилась Серафима, как она выгнула спину и томно прикрыла глаза, меня посетила мысль, что ждет мачеха явно неразносчика газет. Спустя какое-то время перед нами появилась посетительница. Полногрудая, жгучая брюнетка, лет сорока, в облегающем леопардовом платье, внимательно стрельнула глазами по мне. Затем повернулась к хозяйке дома и с улыбкой воскликнула. «О, Симочка!» «Как ты чудесно выглядишь!» А это васильковое платье просто затмевает любую небесную лазурь. «Катрина, дорогая, а ты, как всегда, просто кошечка!» «Чмоки-чмоки!» – хором произнесли женщины-куклы, касаясь друг друга щеками, а я так просто замерла. «Вот честно, моя мама любительница принимать гостей, и этикет он хоть и надоедает, но подобных представлений наблюдать не приходилось. Цирк, да и только!» Тем интереснее узнать, что будет дальше. «О, Сима! А это?» Конечно же, теперь дошла очередь и до меня, по-прежнему сидящую за столом. «Это Элочка, дочка Аркаши», с улыбкой обращенной к нам обеим, произнесла мачеха. «Вот сидим, болтаем о своем, о девичьем. «Значит, я очень даже вовремя», – снова заулыбалась Катрина. Затем она обратилась ко мне. «Женские разговоры – моя тема на все сто». Трескотню женщины нарушил новый звонок. И как оказалось, это была еще одна посетительница, только уже с роскошными платиновыми косами, уложенными вокруг головы. Очки от солнца она не сняла, даже попав к нам в столовую. И Серафима уже предложила всем переместиться в гостиную, чтобы было удобнее, но вдруг раздался еще один звонок. Мне, конечно, было интересно посмотреть на женщин с другого мира, но отчего-то у меня возникло чувство, что это они пришли на меня полюбоваться. Каждая намеками интересовалась о моем самочувствии или о том, как мои дела, чем буду заниматься завтра и послезавтра. Достали. И я уже собралась ретироваться, решив лучше отправиться прогуляться по саду и хотя бы из-за забора полюбоваться окрестностями, как раздался еще один звонок. «Кто же это?» С улыбкой хихикнула Сима, но глаза ее не смеялись. Мне даже подумалось, что она не была рада всем этим любопытствующим подругам. «Интересно. Откуда они узнали, что вчера меня привезли сюда? Не факт, что это не от самой Серафимы, решившей пожаловаться на свою несчастную судьбу. Ведь не появись я, и те же акции и прочее имущество, возможно, отошло бы ей. И почему сейчас она не рада своим подругам? Я все-таки ретировалась к неудовольствию любопытных дам. Нет, у них не было ни капли сочувствия или дружелюбия по отношению к настоящей Эльбеловой. Беловой. В них сквозил только расчет и какое-то неприкрытое превосходство словно девчонка вернулась из борделя. Не знаю, почему сложилось это мнение, но отчего-то хотелось всю вину на эти ощущения свалить на мачху. Я выскользнула на улицу через застекленную дверь на улице и с удовольствием вдохнула полной грудью. Легкая летняя прохлада была приятной, а отсутствие нескольких болтливых женщин успокаивали меня. Двигаясь вокруг дома по дорожке, я дошла до вишневых деревьев, сорвала несколько спелых ягод и с удовольствием съела две из них. Сейчас, после того, как прошла ночь и наступил новый день, мне хотелось подумать о своем положении, а еще понять, как быть дальше и что делать. Просторная беседка, увитая разноцветными клематисами, привлекла мое внимание, и я, повинуясь внутреннему порыву, проследовала туда. Боковым зрением успела заметить охранника того самого, что вчера был со мной в больнице. Но теперь он не приближался, а только издалека посматривал в мою сторону. Может быть, он думал, что я, как настоящая Элла, сбегу или пропаду? Так я не Элла, и пока никуда сбегать не собираюсь. Мне некуда бежать. И это большая удача, что я попала именно сюда, а не в другой мир, например, к монстрам. Меня могла сбить машина, и тогда я точно сейчас не сидела бы на этой скамейке. Задумавшись, я поднесла очередную вишенку карту рту и прикусила ее. Сок брызнул мне на подбородок, истерев его рукой, я поневоле уставилась на темное пятно на ладони. «Даже нос и щеки, все в вишневом соке!» – раздался мужской голос. Я вздрогнула, неосознанно сжав пальцы в кулак, позабыв, что в ладони оставалось еще несколько ягод. «Ты? То есть вы?» – прошептала я, пораженная увиденным. Невдалеке от меня стоял никто иной, как Рид Ланс, собственной персоной. «Надо же!» – прошептала я, немедленно подскочив со скамейки. Мне хотелось ему высказать все. Все, что я думаю о нем, что чувствую к нему и что придет в мою голову прямо сейчас. А еще запустить в него чем-нибудь тяжелым. «Ну, здравствуй, Элла!» С какой-то болезненной усмешкой произнес этот гад. «Так вот, какая ты стала за прошедший год?» «Год?» Как эхо повторила я за ним, не отводя взгляда от глаз ланца. «Прошел целый год?» Не голос, а хрип вырвался из моего горла. «И где я была все это время?» Мне осталось только гадать. Ланс достал платок из кармана брюк и протянул мне. «Спасибо», – кивнула я, вытирая вишневый сок с ладоней. Вот только именно сейчас я осознала, что сам Рид одет не в одежду нашего мира. Синие брюки, прошитые из боков и с заклепками на карманах, выглядели очень соблазнительно, а белая футболка, так, кажется, похожий предмет моего гардероба, называла Сима, совсем не скрывал рельефа грудной клетки мужчины, Да и руки у моего несостоявшегося супруга вовсе не казались палочками. Пронеслась шальная мысль, что, наверное, очень приятно, когда тебя обнимает такой мужчина. Но тут же все очарование пропало. Что с волосами? Слова вырвались у меня сами собой. При нашей последней встрече герцог выглядел брюнетом. Но сейчас я уставилась на его голову, и это мое странное поведение, по всей видимости, выбило из колеи мужчину. «А что с ними?» Он быстро провел рукой по волосам, посмотрел на пустую ладонь и перевел вопросительный взгляд на меня. «Вы шатен?» – обвиняюще выпалила я, замечая, как пробившиеся сквозь негустую крону деревьев лучи солнца окрасили волосы мужчины в каштановый цвет. И пусть мы с Лансом никогда не стояли друг напротив друга именно летом, но я множество раз встречалась с ним в университете. Он брюнет. И об этом тоже судачили наши девицы – Влюбленные в герцога, а уж этим красоткам трудно было не доверять. И что, не понял мужчина, посмотрев на меня с какой-то подозрительностью. Вы покрасились? продолжала упорствовать я, осознавая, что еще немного и виновник моего перемещения в этот мир получит по заслугам. Я воспитанная девушка, как мне кажется. Не зря до университета у меня было несколько домашних учителей, не считая гувернантки, но такой наглости я не припоминала. Колкие слова были готовы сорваться с моих губ, но я с трудом заставляла себя промолчать, в надежде, что этот ученый монстр все-таки прибыл за мной. И скоро я окажусь в объятиях своих родных». От удивления Рит раскрыл рот и как-то широко вздохнул. Он, наверное, хотел что-то важное сказать или даже оправдаться. Ведь кому рассказать, что ректор красит волосы, куры засмеют. Но нам помешали. «Рома! Ромочка!» Раздался радостный возглас Серафимы, спешащий к нам по дорожке и цокающий каблучками. «Морковная помада – вещь убийственная во всех мирах. Это я поняла, только попав сюда». «Ты – лето! Сколько лет! Сколько зим!» Серафима Павловна тут же галантно отозвался мужчина, подсловав протянутую холеную руку женщины. «Честное слово, я была поражена и не знала, что и подумать. Мое воображение живо нарисовало ректора, проникшего в этот мир вслед за мной» и прекрасно устроившегося. А еще я предположила, что раз уж у меня есть двойник в этом мире, то почему бы такому не быть у самого Ланса? Окончательно запутавшись, я сделала вид, что мне ужасно захотелось съесть еще несколько вишен. Я даже порадовалась тому, что не успела наброситься на мужчину с обвинениями. «А ты представляешь, у Элочки амнезия!» – прощебетала Серафима, пытаясь непонятную радость прикрыть скорбным видом. «Да?» – удивился Ланс – Но после уже более внимательно посмотрел на меня. А что это для нее означает? Она никого и ничего не помнит, вздохнула женщина. И, как подсказывало мое сердце, вздох этот был более чем наигранным. Даже собственного отца. Холеная рука Серафима коснулась локтя лжеланца и как-то по-хозяйски расположилась там. Это правда, Элла? Нахмуренный мужчина нервно дернул рукой, показывая, что касание Симы ему более чем неприятно. «Ты действительно меня не помнишь?» «Нет, не помню», — тут же отозвалась я в ответ, а сама внимательно вглядывалась в его глаза. «Ланс? Не Ланс?» «А вы кто?» — непроизвольно сорвалось с моих губ. Правая бровь мужчины удивленно приподнялась. «Как бы тебе объяснить, Эль, я...» э -э -э Ром вклинилась в наш диалог Сима, который, по всей видимости, уже надоело рядом с нами просто стоять. «Ты извини, конечно, но ваш разговор, он будет долгим и непростым, а там девочки заждались Эллу. Они хотят с ней попрощаться». «Да, конечно», – легко согласился тут же мужчина и улыбнулся нам обеим. Какая-то неуверенность промелькнула в его глазах, но я не смогла ее постичь. Роман быстро ее спрятал, сменив на властную снисходительность. Я кивнула, соглашаясь с мачехой и желая поскорее уйти отсюда. «Да, откровенно говоря, мне хотелось сбежать от этого мужчины подальше» так живо напомнившего мне о моем недавнем прошлом. «Кто он? Какая из личин верная? Ланс? Не Ланс?» «Нам есть о чем поговорить, Элла!» — крикнул мужчина. «Прощайтесь с подругами и возвращайтесь ко мне». Симма что-то тут же коротко сказала лже Лансу, но я не стала прислушиваться, поспешив скрыться за большими стеклянными дверями. Мне было о чем подумать, и я бы хотела ближайшие пару часов провести исключительно в одиночестве». Но это, к сожалению, не случилось. В гостиной, уютно расположившись, сидели Серафимины подруги, которые тут же накинулись на меня. "Элочка, Элусик, Элла! послышалось со всех сторон, ты просто обязана нас навестить вместе с Симочкой. Поки-поки, милая, я, конечно же, всем все пообещала, при первой возможности так и сделаю. Конечно, особенно мое радушие усиливалось по мере того, как гости покидали наш дом. Когда же последний из подруг. Села за руль огромной черной машины и укатила вслед за остальными, наступила блаженная тишина. Оглушительная, но напряженная. Я присела на диван, откинув голову на искусно задрапированную спинку. Тут же появилась молчаливая служанка, по-местному добромотница. Ее взгляд я поняла без слов. «Мне ничего не нужно, можете все убрать». Женщина очень быстро собрала всю чайную посуду на поднос, протерла столик и ушла, прикрыв за собой дверь. Мне очень хотелось на улицу. Но присутствие в доме человека, отчаянно напоминавшего виновника моих злоключений, нарушило все мои планы. Не придумав ничего лучше, я неспешно направилась в свою комнату, но потом передумала и свернула в библиотеку. Конечно, книг здесь было гораздо меньше, чем в родовом замке графа Вайса. Там само помещение библиотеки напоминало огромный храм, а чтобы взять какой-нибудь флианс с верхнего стеллажа, требовалось приставить лестницу. Затем, поднявшись по ступенькам вверх, осторожно взять необходимый экземпляр. А здесь подходи и бери. Всего-то книг 500, не больше. И все эти труды мне были очень интересны. А чтобы время не тратить даром, я решила посвятить его изучению настоящей реальности. Мой путь лежал мимо открытого окна, из которого подул легкий и приятный ветерок. Я подошла, уперлась руками о подоконник и с удовольствием вздохнула свежий воздух. Картина, представшая перед моим взором, была весьма интересной. Небольшой сад был тщательно ухожен и радовал глаз зеленью и разнообразными цветами, высаженными на газонах и вдоль дорожек. Даже высокий забор смотрелся уместно. И охрана при въезде, и стоянка на несколько машин. Все вполне гармонично вписывалось в общий пейзаж. Вот только пара, стоящая внизу, мне не понравилась. Точнее то, чем они занимались. Серафима что-то с воодушевлением рассказывала моему бывшему жениху. Все ее жесты намекали на интимный характер их отношений, хотя ее холеная ручка только будто бы осторожно снимала с его белоснежной футболки несуществующие пылинки. А сам красавец стоял, засунув руки в карманы, и изредка согласно кивал, выслушивая женщину. Да, ничего не меняется даже в этом мире. Хорошо, хоть сама Серафима нисколько не напоминает Марии из озаренного мира». Я не вышла для разговора с Романом. Да и зачем? И тем более не рассказала об этом вернувшемуся на другой день отцу. Сами разберутся. Без меня».